Веснянке снилось, что отрывают, режут ей косы. Она росла долго, каждую весну встречала она рассветы, и, вздохнув, упала красавица береза. Медленно, как женщина на колени, и косы зеленые по траве. Веснянка вскочила, побежала на холм. Сон оказался вещим Береза лежала на земле, и ветер шевелил ее свертывающиеся, умирающие. Листья.